Глава 7. Мелани. Нью-Йорк, 1986. -й. Спасибо, что предложили мне поговорить с кем-нибудь, сказала я доктору Филдингу, выходя вместе с ним из физической лаборатории. Это действительно помогло. Думаю, я просто застряла во многих смыслах. Очевидно, я была в шоке из-за мамы, но вместе с тем, думаю, я оказалась в тупике со своим исследованием. Я не могла двигаться дальше, но доктор Робинсон помог мне с этим. То есть, он, конечно, мало что знает о физике элементарных частиц, но дает мне возможность говорить о моей работе, И это похоже на мозговой штурм. На диване в его кабинете мне в голову пришло несколько по-настоящему хороших идей. Это замечательно, ответил доктор Филдинг. Мне не терпится прочитать вашу работу. И я хочу поскорее закончить ее. Кто знает, что из этого может получиться? Он нажал кнопку вызова лифта. Кстати, как продвигается работа? Будете ли вы готовы вовремя представить ее? Думаю, да ответила я. Я почти на полпути к черновой версии. Отлично. Двери лифта открылись, и доктор Филдинг вошел внутрь. Обсудим это на следующей неделе. Как только он ушел, я поспешила обратно в лабораторию, чтобы собрать вещи, потому что меньше чем через час у меня был сеанс с доктором Робинсоном. Я ходила к нему уже шесть недель и не могла отрицать, что ждала наших еженедельных сеансов с таким нетерпением, какого никогда раньше не чувствовала. Часто работая в лаборатории, я прокручивала в памяти наши предыдущие разговоры и думала о том, что еще хочу с ним обсудить. Например, открытие, которое я сделала в ходе своих экспериментов, или необычные происшествия с пилотами незадолго до их исчезновения. Все это было ему очень интересно. Мне нравилось говорить и о личном. О вкусной еде, которую я приготовила, о хорошей книге, которую я прочитала. И, конечно, о моих отношениях с мамой. Я была центром внимания, и это опьяняло, ведь меня слушали. Я невольно задумалась. Так ли это бывает, когда встречаешь свою идеальную пару? Что бы я ни говорила, даже если что-то банальное. Он слушал и расспрашивал с явным интересом и казался чрезвычайно увлеченным. Часы, проведенные с доктором Робинсоном, стали самыми волнующими часами всей моей взрослой жизни. Собрав вещи, я пошла в дамскую комнату, чтобы привести себя в порядок и накраситься. Косметику, пудру, тушь и блеск для губ я купила сегодня утром в Волгринс. Это было странно, потому что я никогда не красилась. Однако, накрасившись, я посмотрела на себя в зеркало, и то, что я увидела, мне совсем не понравилось. Ощутив, как подкатила волна тошноты, я схватила салфетку и быстро вытерла ею лицо. Затем запихнула косметику обратно в сумку и поспешила к двери. «Мне хотелось бы обсудить кое-что, что только что произошло», сказала я доктору Робинсону, сев на диван в его кабинете. Он сидел напротив меня в большом кресле, сложив руки и с блокнотом на коленях. Это была смелая и дерзкая просьба. Всю дорогу в метро я размышляла, стоит ли вообще поднимать эту тему, и придумала несколько разных способов рассказать об этом. Я спорила с самой собой, надо ли заводить разговор, который может иметь для меня неприятные последствия. Но доктор Робинсон стал моим самым близким доверенным лицом и доказал мне, что этот кабинет — безопасное место, где я могу говорить что угодно, не опасаясь осуждения. Я воспринимала его как близкого человека, я доверяла ему, и мне казалось неправильным скрывать от него эту ситуацию. В конце концов, он был моим психотерапевтом. Его роль в моей жизни заключалась в том, чтобы помочь мне лучше осознать себя и научиться не подавлять свои чувства, чтобы по-настоящему понимать себя. «Мы можем говорить о чем угодно», ответил он в своей обычной теплой, великодушной манере, которая разрушила все препятствия и наполняла меня мужеством. «Ладно». Я сделала паузу и опустила глаза. «Перед тем, как прийти сюда, я накрасилась». Я беспокойно сглотнула, не сводя глаз с пола. Я хотела хорошо выглядеть, поэтому напудрила нос и накрасила губы. Я говорю об этом только потому, что это кажется важным, потому что я вообще не пользуюсь косметикой. Я посмотрела на доктора Робинсона. Не знаю, какой реакции я ожидала, но он смотрел на меня с беспокойством. Его лицо было серьезным. Я ждала, что он ответит мне, но он, конечно, ничего не сказал. Мы вдруг вернулись в дни первых наших сессий, когда он терпеливо ждал, когда я переведу наш разговор в то русло, в котором мне будет удобно. И молчание тянулось, пока я не прерывала его. Но потом я посмотрела на себя в зеркало, продолжила я, и почувствовала себя такой жалкой. Ну, то есть, чего я хотела добиться? Стать привлекательнее и сексуальнее? Для вас? Моего психотерапевта? Это же безумие, да? Он заерзал в кресле, и мне стало так неловко, что у меня совсем сдали нервы, и я опустила взгляд и принялась скрести ногтем указательного пальца по ногтю большого. Единственное, о чем я могла думать о своей матери и о том, как она расфуфыривалась, выходя на поиски мужчины. Она завивала волосы, как Фэра Фоссет, Актриса, модель и художница, секс-символ 1970-х. Самая знаменитая роль Фоссет в телесериале «Ангела Чарли». Я помню, у нее были зеленые атласные шорты, которые она называла шортики. Она надевала их с ярко блестевшими черными лаковыми ботфортами. Это никогда не подводило. Ей всегда удавалось привезти домой какого-нибудь типа из бара, и какое-то время он жил с нами, пока не уходил. Доктор Робинсон терпеливо ждал, пока я продолжу. Вот почему меня затошнило в туалете. Это все помада. Пришлось все стереть. Я тяжело вздохнула. «Мне кажется, дело в том, что я продолжаю». «Продолжаете что?» — спросил он. «Жить в страхе, что закончу, как моя мать». Теперь я смотрела на него в ожидании, что он что-то скажет. «И поэтому вы стерли макияж?» — спросил он. Я кивнула, откинула голову на подушке дивана и съежилась. Я всегда мечтала, что однажды встречу мужчину, который полюбит мой внутренний мир, а не декольте или пышные волосы. И он будет любить меня вечно, и он не уйдет. И в последнее время я с трудом сглотнула и попыталась снова собраться силами, но их уже не было. Доктор Робинсон молчал. Я хотела, чтобы он что-нибудь сказал. Я хотела, чтобы он понял, что я на самом деле пыталась объяснить, что он пробудил во мне желание. Желание чувствовать себя сексуально привлекательной. Я хотела, чтобы он понял, что я влюбляюсь в него. Я снова села прямо. «Так что вы думаете об этом, доктор?» Я поняла, что теперь кокетливо называла его доктором каждый раз, когда чувствовала, что между нами пробегает искра. За этим словом стояло влечение, которое ни один из нас не хотел признавать потому что нельзя было забывать о профессиональной этике. Его, а не моей. Конечно, я никогда не сделала бы ничего, что могло бы поставить под угрозу его репутацию или карьеру. Я слишком уважала его и заботилась о его благополучии». Доктор Робинсон прочистил горло. «Что ж», — наконец сказал он, немного подумав прежде, чем заговорить. «Мне все совершенно ясно. И, полагаю, вы и сами это знаете, Мелани». Вы знали это задолго до того, как начались наши сессии. Вы знаете, что обижены на мать за то, что она не обеспечила вам детство в полной семье и надежную отцовскую фигуру. Я почувствовала, что нахмурила лоб. К чему он клонил? Вот почему ваши чувства, связанные с ее смертью, сбивают вас с толку, — продолжал он. Вы не можете понять, что вам чувствовать. Боль или безразличие? Или вину за то, что так долго с ней не общались. Это замешательство влияет на все сферы вашей жизни, в том числе и на работу. Оно заставило вас сомневаться во всех ваших решениях, принятых в прошлом и в том, кто вы на самом деле. Если вы хотите краситься, красьтесь. Это не должно иметь никакого отношения к вашей маме. Но имеет. Так что нам явно есть над чем работать. Я не могла не задаться вопросом, не пытается ли он просто сменить тему, чтобы увести меня подальше от мысли, которую я пыталась донести. Но я уже растеряла всю свою решимость, поэтому просто подчинилась. «Мы немного отвлеклись от моей диссертации», — сказала я. «Но это тоже было полезно. Ваш интерес к этой теме заставил меня вспомнить, почему я всегда была так увлечена ею. Это и было моей целью, когда я пришла сюда» понять, на правильном ли я пути. «Я рад, что наши сессии вам на пользу», — ответил он. «Но если вы не против, я хотел бы вернуться к тому, что вы говорили, когда описывали свою мать». Не зная, чего ожидать, я нервно заерзала. «У вас есть какая-то теория на этот счет? «Возможно». Он отложил блокнот на маленький столик и подался вперед, упершись локтями в колени. «Конечно, важно, чтобы вы были довольны своей карьерой и научной работой, Мелани, и реализовывались в этой области. Но ваша личная жизнь тоже имеет значение. И я хотел бы поговорить об этом, если возможно». «Как всегда, я спокойно доверилась ему». «Да, хорошо». Доктор Робинсон придвинулся чуть ближе. «Вы когда-нибудь пытались думать о своей матери как о такой же молодой женщине, как и вы?» у которой были свои надежды и мечты, похожие на те, о которых вы мне сказали. Я слегка нахмурилась. А что я сказала? Вы сказали, что всегда представляли, и, кажется, вы употребили слово «мечтала», что однажды кто-то полюбит вас и никогда не оставит. Я осторожно, сосредоточенно наблюдала за ним. Так. Возможно, у вас есть некоторые проблемы, связанные с чувством покинутости которые нам следует рассмотреть, но прежде чем мы перейдем к ним, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на кое-что еще. Хорошо. Как вы считаете, ваша мама могла хотеть того же, чего хотите теперь вы? Возможно ли, что когда она, как вы выразились, расфуфыривалась, она отправлялась на поиски партнера родственной души, кого-то, кто всегда будет ее любить и станет для вас хорошим отцом? Может быть, этого она хотела больше всего для вас? Что-то всколыхнулось внутри меня и застряло в горле. Но никто из этих мужчин у нас не задерживался. Даже ненадолго. Она вечно ругалась с ними и в конце концов выгоняла. Он вновь откинулся назад. Как вы считаете, почему? Потому что они все были неудачниками. А еще? Подумайте, что обычно происходило, прежде чем они расставались. Ссоры становились все кошмарнее, ответила я. И она говорила мне, не выходить из спальни. Думаю, она боялась, что они могут накричать и на меня или сделать что-нибудь похуже. Он наклонил голову, побуждая меня задуматься о чем-то серьезнее. После этого она их выгоняла. Сказала я и несколько раз медленно моргнула, потому что меня вдруг осенило. Я посмотрела в окно. «Ой!» Доктор Робинсон какое-то время молчал. Мы просто сидели в полуденной тишине и слушали, как за окном легко шелестят листья дуба. Наконец, я продолжала. «Думаю, вы предполагаете, что моя мама старалась изо всех сил. Она хотела, чтобы я росла в нормальной семье» поэтому она выходила на охоту. Она искала мужа и отца. «Да, я действительно думаю, что так оно и было», — ответил он. «И мне нравится ход ваших мыслей. Но вместе с тем я хочу, чтобы вы мыслили реалистично. Я не пытаюсь изобразить вашу маму святой, и вам тоже не стоит. Просто постарайтесь думать о ней как о нормальном человеке, молодой женщине, которую вы можете принять и понять. Ей было всего 18, когда у нее родились вы. Так что она, возможно, таким образом искала лучшей жизни. Не только для вас, но и для себя. Но в этом нет ничего плохого. Это не делает ее безответственным человеком. Желать любить и быть любимыми свойственно людям. Большинство из нас хотят настоящей, глубокой близости с другим человеком. «Родственной душой», — сказала я. Какое-то время он смотрел на меня, а потом поднял руку перед собой. Давайте не будем излишне романтизировать мои слова. «Вы не верите в родственные души?» — спросила я. Он замялся и несколько раз моргнул. Вид у него был встревоженный. Затем он взглянул на часы на своем запястье. Боюсь, наше время уже вышло. Я посмотрела на напольные часы. Надеюсь, другой пациент не слишком заждался. «Все в порядке. На сегодня вы у меня последние. Но нам действительно пора закончить». Глубоко разочарованная, потому что мне отчаянно хотелось услышать его ответ на мой вопрос, я наклонилась вперед, натянула туфли, подняла сумку с пола и встала. «Это был по-настоящему хороший сеанс», — сказала я. «Иногда мне не верится в то, о чем мы говорим. Вы будто зажигаете лампочки в моей голове». Он тепло улыбнулся. «Увидимся на следующей неделе?» «Конечно», — ответила я. «Меня ничто не остановит». Он прошел за мной к двери и попрощался, прежде чем мягко закрыть ее за мной. Спускаясь по скрипучей лестнице в пустую приемную и выходя в солнечный полдень, я чувствовала, как трепещет мое сердце. Я поймала себя на мысли о маме, о том, как счастлива она всегда была в первые дни новых отношений. Именно тогда мы вместе ходили на бейсболы, в походы, и она была лучшей матерью в мире. Улыбалась, смеялась и пекла печенье, которым так приятно пахло дома, когда я возвращалась из школы. Тогда же я осмеливалась поверить, что мой мир может быть другим. Всё, чего я хотела, чтобы мы были счастливы и в безопасности. Но счастье моей матери, казалось, было связано лишь с успехом, или неудачи ее нынешних отношений. Все было так изменчиво и непредсказуемо, все зависело от мужчины, от того, насколько он был добр к нам, и от того, с какими надеждами мама смотрела в будущее. Вот почему я никогда не хотела полагаться на кого-то еще, чтобы осуществить свои мечты. Я хотела быть самостоятельной. Но значило ли это, что я должна быть одна? Разве нельзя было полюбить кого-то, кто не стал бы для меня катастрофой? Встретить хорошего, порядочного мужчину, такого, как мой дед. Человека, на которого я могла бы положиться и которому могла бы доверять. Я не знала ответа на этот вопрос, но хотела обсудить его на следующей неделе с доктором Робинсоном. Мне не терпелось продолжить с того места, где мы остановились. Может быть, в следующий раз я решусь и расскажу ему, что именно чувствую.